Глава седьмая. Самые полезные продукты для женщин. Что нужно женщине в первую очередь? Ей, конечно, нужна умеренность. Что мы имеем в виду, когда говорим о женском здоровье? В любое время до наступления менопаузы нужно съедать не меньше грамма кальция в день. После менопаузы полтора грамма кальция в день с витамином D. Это, например, печень трески, яйцо, селедка. Где у нас кальций? Кальций у нас продается в аптеке. Да, продается. Но кальций в кусочке сыра, или в твороге, или в молоке, или в апельсиновом соке действует по одному, а кальций в таблетке по другому. Если мы выпиваем таблетку с кальцием, то организм воспринимает нагрузку кальция как излишнюю. И он всасывается так быстро и поступает не туда, где должен быть. потому что мозг дает команду «поступило много кальция, надо выводить». И кальций тут же начинает выводиться в почки, где начинают образовываться кальциевые камни. Совсем по-другому действует кальций в продуктах. Мы едим сыр, и он поступает вместе с белками, жирами, углеводами. Он всасывается постепенно, и в организм поступает команда «все хорошо, кальций поступает постепенно, выводить не надо». Поэтому кальций нужно употреблять так – 500 мг в таблетках, а вторую часть из продуктов. Витамин D, который необходимо применять регулярно, есть в морепродуктах, а также в печени трески. Выработка эстрогенов повышается за счет употребления соевых бобов, сыра, тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока.